Глава 26. Карты открыты. Старик Петухов весь посинел. У него сделались приступы рвоты и такие боли в желудке, что он кричал. Перепуганная Ганя послала скорее человека за доктором, но человек вернулся. «Иван Степанович не приказали идти». «Муж? Он разве здесь?» «Они в конторе». «Доктор! Доктор! Умираю!» кричал Тимофей Тимофеевич. Ганя ломала руки в отчаянии. Оставив около отца человека, она побежала в контору. Не успела она открыть двери, как отшатнулась в ужасе. Прежний Куликов с налитыми кровью глазами, всклокоченными волосами, стиснутыми кулаками стоял лицом к лицу со Степановым, который не походил на себя. «А, вот твоя любовница пожаловала. Ну, теперь вы у меня иначе заговорите. Вон сию минуту с завода!» Закричал он на Степанова. «Убирайся сам вон! Я приглашен хозяином и не хочу знать тебя!» «Что, не хочешь? Ну, так узнаешь! Я здесь хозяин! Эй, люди, рабочие, взять его!» «Отец умирает!» Закричала Ганя, бросаясь к Степанову. «Умирает? Боже, бегите скорее за докторами!» Не с места, не ваше дело здесь распоряжаться. Я сам знаю, что нужно делать. Около конторы собралась толпа рабочих, которые с удивлением смотрели на происходящее и не трогались с места. Свяжите этого нахала и отправьте в часть, закричал Куликов, указывая на Степанова. Никто не тронулся с места. Чего же вы стоите, олухи? Я вам приказываю, я хозяин здесь! Куликов заметил в толпе своего рабочего шпиона и крикнул «Давайте веревку!» Рабочий выступил вперед. «Что ж, братцы, хозяин велит, надо слушать, мы не в ответе!» К нему присоединилось несколько человек. Степанов метался в конторе, отбиваясь от нападавших, но сила взяла верх. Его повалили и связали руки. «Разбойники, что вы делаете? Опомнитесь!» — кричал Степанов. «Ваш хозяин умирает, я должен к нему идти, к любовнице своей. Я тебе покажу, голубчик, как к чужим женам подделываться, холоп несчастный!» «Подлец!» — произнес Степанов. «Клеветник, думаешь ли ты, что говоришь? Уж не подсыпал ли ты чего старику?» «Это мы после узнаем, кто подсыпал, а теперь я тебя в кладовую отправлю и запру. Эй, ребята, ведите его в амбар? Слышите? Я приказываю». «Караул, помогите! Спасите!» – вопил Степанов, когда несколько человек взяли его за плечи и силой поволокли в глубину фабрики. «Дело хозяйское, Николай Гаврилович, мы ничего, супротив, не можем поделать», – сочувственно говорили рабочие. «Дураки, какой он хозяин! Петухов хозяин! И я его управляющий!» «Не могем знать! Зять ведь они и супруга их молчит, дочь, значит, хозяйская!» Ганя стояла как помешанная, ничего не понимая и не соображая. Волосы прядями рассыпались на голове, глаза бессмысленно уставились в пространство. Смертельная бледность покрыла все лицо. Она дрожала. Куликов бросал на нее уничтожающие взгляды. Два раза поднес мощный кулак к самому лицу ее, но она не видела ни его, ни кулака. Ее мысли остались у постели умирающего отца, которому она не может помочь, а дорога каждая минута. Не видела она, как на ее глазах вязали Николая Гавриловича, тащили в амбар, не слышала крика его «Бегите за доктором, он отравлен!». Между тем Степанова стащили в кладовую, наполненную кожами, втолкнули в двери и тяжелый замок щелкнул. Куликов опустил ключ в карман и приказал. «По местам! Продолжайте работу! Вот вам на чай!» И он бросил несколько бумажек. «Где жена?» — спросил он своего шпиона. «В конторе-с! Я тебе поручаю временно управлять заводом! После шабаша приди ко мне!» Он поспешно вернулся в контору, где Ганни уже не было. В окно он увидел белевшее на проспекте ее платье. «Ракалия! Она убежала!» И быстрее молнии он бросился в догонку. Ганя мчалась по направлению к заставе, где жил полицейский врач. Куликов, забыв все, сбивая с ног прохожих, бежал почти по пятам, но только у самых дверей настиг жену. "Ты куда? Назад! Доктора, доктора!" кричала она. "Отец, отец умирает!" "Доктор уже там, дура. Слышишь, доктору папеньке он тебя требует. Бежим скорее!" Там у него... Бежим, бежим!» И они помчались назад. Из всех окон смотрели на них и провожали удивленными взорами. Вдруг Ганя остановилась. Судороги исказили ее лицо. «Ты лжешь! Доктора нет!» И она хотела повернуться. Куликов встиснул ее руку и прошипел на ухо. «Ты скандала хочешь? Тебе мало сраму! Ты позоришь меня! Я тебе говорю там, доктор!» Лжешь, обманываешь, пусти, пусти, я кричать буду. Ай, православные, помогите!» Но Куликов тащу ее к заводу, почти волоча по мосткам. Переполох сделался еще больше. Жители выходили из домов и смотрели на сцену. «Рехнулась баба, топиться вздумала!» Бросал Куликов объяснение в толпу. Бедненькая, не в добрый час петухов повенчал ее. Всю зиму сохла сердечная, а теперь рехнулась. Ганя не чувствовала боли от железных тисков мужа, который как клещами впился в ее руку. Не замечала она и сострадательных лиц, стоявших по дороге. Почти не переставая, она кричала «Доктора! Доктора! Отец умирает! Православные! Спасите!» Голос ее охрип, дыхание спиралось, лицо горело ярким румянцем. А Куликов не тащил уже, а нес ее на одной руке. С него катился пот, но он все более и более спешил. Могут помешать в эту решительную минуту, и все погибло. Какой-нибудь полицейский или невмероучастливый человек вмешаются, заведут объяснение, и тогда души губ будет пойман с поличным. «Нет, дешево меня не возьмут. Я тащу свою собственную жену, тащу домой, и никому дела нет». «Бедняга этот Иван Степанович», — говорили соседи Куликова, «сколько возни ему с этой упрямой бобенкой, ни плеть, ни обух ее не берет. Выродится же такой сатана в юбке». «Да ей по шее хорошенько», — крикнул кто-то. Смотри, как вспотел несчастный, а она-то бестия упирается. Эх, на меня бы, я бы за такое упорство, кажется, тут же на улице выпорол бы. До Куликова доносились эти замечания и окрыляли его. Он еще крепче стискивал онемевшую руку несчастной Гани и еще сильнее волочил ее. Наконец-то они добрались до завода. Куликов втащил свою жертву в ворота и захлопнул их. — Наглухо. — Уф! — произнес он измученный, и, чтобы размять несколько затекшую руку, ударил жену раз пять по шее так, что она каждый раз ударялась головой о землю. — Постой, Ракалия, я тебя за волосы повешу вместо люстры, я тебе покажу, как с рабочими путаться, да, мужу, скандалы устраивать. Отец, отец! — простонала Ганя и, вырвавшись из рук мужа, помчалась в дом. Куликов последовал за ней. Когда он входил, Ганя лежала на груди умирающего старика. Она не плакала, потому что слез не было, и не кричала, потеряв совсем голос. Она вперила в посиневшее лицо отца глаза и замерла. Тимофей Тимофеевич слабо стонал и терял сознание. Его страшно корчило, и страдания его не поддавались никакой силе воли. Он мучился сверх сил. Первую минуту он не узнал дочери и отталкивал ее. Но вот сознание вернулось. Широко раскрыл он глаза. По лицу Гани струилась кровь. Волосы походили на войлок. Глаза выражали ужас, отчаяние, близкое к помешательству. «Ганя!» — слабо назвал отец. «Это ты?» «Я, я, папенька! А, папенька!» «Ганя, откуда кровь? Ганя, опять он!» Испуганным взором старик обвел комнату и увидел стоявшего у двери зятя. И его старик сразу не узнал. Таким он его не видел. Эти выкатившиеся глаза, горевшие зловещим огнем, показались ему глазами лютого зверя. «Это ты, Ваня?» – произнес Петухов. «Я!» Грубо отозвался Куликов. «Не узнали, что ли?» «Не узнал. А это что? Ты опять бил ее?» «Бил». «Что? Бил? Ты?» Старик делал усилие привстать, но не мог. Хотел поднять руку, но она плетью упала на одеяло. «Ну да, Билл, сказано вам. что же еще? Билл, значит, стоила. На то муж». «Как ты смеешь со мной так говорить?» Отчего же-то мне и не сметь? Я думаю, я муж и хозяин. А вы чего куражитесь? Не больно-то покрикиваете? Вон, сейчас вон. Потише, не кипятитесь. Не фардебачьтесь, не к лицу. Ноги протягиваете, оттуда же покрикиваете. Уйди, уйди. Доктора дайте мне, священника. Хорошо и без доктора. Все равно помирать а священником я сам для тебя буду. Отпускаю тебе все грехи за то, что ты меня полюбил, плясал под мою дудку, исполнял все, что мне нужно было, наградил женой с преданным, да и наследство еще приличное оставляешь. Все грехи твои отпустятся, и ты прямо в рай попадешь». «Злодей, так вот кого я выбрал в зятья». «Поздно, брат, раскусил. Теперь мне нечего притворяться и перед тобой. Да, я не из джентльменов. Церемониться не умею и целовать люблю плетью. Понял?» Старик слушал зятя, приподнявшись с подушки и пожирая его глазами. Этот цинизм, глумление, этот тон приводили его в бешенство. Но в то же время нестерпимые боли и слабость во всем теле Парализовали всякую попытку борьбы или сопротивления. Он походил на крыловского больного льва, которого лягало сел, И ужас, леденящий ужас охватывал его при виде гани, остающейся в руках злодея. А он чувствовал, что умирает. Жгучая боль в желудке распространяется быстро по всему телу. «Дочь моя!» – прошептал он. Беги скорее за полицией, за нотариусом. Я, умирая, должен распорядиться. Позови мне Степанова. Успокойся, грозно произнес Куликов. Никого дочь твоя не позовет, иначе я тут же на твоих глазах задушу ее. Степанов, связанный, сидит на замке в амбаре. На заводе мои люди и только мои приказания исполняют. Все предусмотрено, все пути отрезаны. Только твое железное здоровье выносит еще борьбу со смертью. Выпей другой, кто вытянул бы уже ноги. А, так ты отравил меня. Отравил квасом. Да, я отравил тебя такой дозой, которой достаточно, чтобы свалить быка. Пора открыть карты. Знаешь, что я не петербургский купец Куликов, а Макарка Душегуб. Тот самый Макарка, который ножом и ядом отправил на тот свет не один десяток человек. Я убивал и грабил на дорогах, в домах, в квартирах. Я мучил и истязал своих жертв, прежде чем задушить их. Играл ими, как кошка играет мышками. Твоя дочь знает мою школу. Она попробовала моей дрессировки, и в полгода ты не узнал ее, когда увидел в первый раз». И тебя я давно уже травил своими лепешками, но ты, старый плут, перестал принимать их, обманывал меня и благодаря своей хитрости выздоровел. Тебе давно надо бы лежать в гробу, но все равно теперь ты не уйдешь из моих рук, и я покончу сейчас с тобой. Дочка твоя тоже недолго поживет, она поддохнула около тебя, но я сумею в несколько дней скрутить ее». Не в моих правилах долго возиться с жертвами. А с вами я и так целый год к конетелю. Довольно? Завтра мы похороним тебя. Я заберу все, что можно, и увезу жену на Кавказ. Там мне легче будет развязаться с ней и концы в воду. Из Куликова я превращусь в Цветкова и буду искать новой невесты. Ведь и твоя Ганя не первая. Вот видишь, я тебе открыл свои карты. «Чего ж ты еще хочешь?» «Макарка, Макарка!» Застонал умирающий. «Ганя, Ганя, пойди ко мне!» «Довольно этих нежностей! Я терпеть не могу таких сцен!» Произнес повелительно Куликов. Петухов зажал в объятиях дочь. «Слышите? Довольно! Жена, пошла вон!» Ганя не слышала этого приказания. Дрожащая, она впилась глазами в потухающий взор отца и замерла на его груди. Куликов прошелся по комнате большими шагами, что выражало нетерпение. Сцена родственных излияний отца с дочерью бесила его, но он не хотел прибегать к силе. Вот-вот старик должен протянуть ноги, пусть уж потешится. А Петухов все еще крепился, и удивительнее всего, что не терял сознание. «Окарка!» — повторял он. — Макарка отравил. И тебя убьет Ганя. Ганя, кричи, кричи, а вось нас услышит. — Спасите! — последнее слово старик произнес громко. — Довольно наконец! — закричал Куликов и, подойдя к постели, остановился. Посиневший старик корчился и вел сам с собой сверхъестественную борьбу. Лицо его в эти несколько минут осунулось и вытянулось, как у мертвеца. Ни он, ни Ганя не отрывали друг от друга глаз. Куликов топнул ногой, взял Ганю за волосы и силой рванул. Обессиленная женщина грохнулась на пол. Злодей ногою выпихнул бесчувственное дело за дверь и, захлопнув ее, обернулся на кровать. Старик приподнялся с подушек, поднял вверх руки и простонал «Ганя!». Но силы исчезли, и он вытянулся на кровати.